Глава 25 Начался рассвет. Ночное небо со вчерашнего вечера, затянутое темными тучами, понемногу светлело. Мы все ждали, когда пойдет дождь. С учетом стольких туч, он должен был палиться над костяными горами сильным ливнем. Однако этого не случилось. В воздухе не слышалось даже характерного запаха преддверия дождя. Поэтому мы предположили, что маги Юга специально породили темные тучи с тем, чтобы скрыть свое перемещение по дороге. Иного объяснения такому явлению не находилось. Сир Баки просидел со мной на сундуке всю ночь, а под утро не сдержался, свесил голову и в таком виде уснул. Рядом сидел на камнях и клевал носом облаченный в массивные доспехи Арни. Они принимали любой размер и потому ему подошли. Если не учитывать скромный рост парня, смотрелся он в них почти грозно. «Я велел Арни спать. Все равно в схватке с южанами он не помощник. Но парень предпочел остаться с нами, попивать из колба с бесконечной порцией эликсира слегка кисловатую бодрящую жидкость и слушать разговоры о далеком скалистом береге, таком родном для нас Баки и пока совершенно чужим для него. Вероятно, скорое возвращение домой побудило нас к таким разговорам. Лично я, пожалуй, только сейчас почувствовал, насколько сильно соскучился по дому». До этого, живя в долине, о скалистом береге, я почти не вспоминал. Мне нужно было скрываться год, я и дал себе установку переждать это время. А потом случилась неожиданная встреча с королевой Тридой Легресс, бегство из долины, эпопея влияния с южанами, и все пошло кувырком. Мне уже было не до ностальгии. Я выживал. Сир Баки во сне шелохнулся, тяжелая походная сумка, которую он держал на колени, соскользнула вниз. Рыцарь тут же на лету поймал ее и вернул на колено. Обхватив сумку руками, он снова свесил голову и тут же ушел в чуткий сон. «Вчера, прежде чем выбраться из усыпальницы, мы набрали столько золота, сколько могли унести. Еще накинули его горкой в сундук с жемчугом. Оба моих кармана теперь были набиты тяжелыми монетами под завязку. Больше его попросту некуда было девать. Не снимать же себя рубахи и делать из них мешки, как предлагал Баки. Это было бы слишком». «Нам же предстояла не просто прогулка. Требовалось карабкаться по горам». С выходом из усыпальницы проблем не возникло. Я как раз потренировался с полученными способностями заклинателя камня и зодчего. Мана расходовалась немного не так, как я предполагал в начале. Сотни очков снимала сразу, когда мне приходилось браться за камни, и по десять очков дали за каждую минуту. Стоило отвлечься, и приходилось заново тратить сотню для продолжения манипуляций с камнями. По итогам, покинуть усыпальницу мне пришлось примерно в пять сотен очков. Остаток мана ушел на два прохода в горах. Этим мы значительно сократили путь и к ночи добрались до дороги. Иначе бы мы сюда вскарабкались лишь к утру, а то и позже. Благодаря тренировкам у меня сложилось представление о полученной способности. А в голове созрел шикарный план устройства для южан грандиозного камнепада. Место, в котором мы оказались, было выбрано не случайно. Еще в усыпальнице я приметил его на карте. Здесь был ровный участок длиной в километр, как раз чтобы больше уместилась южан. В иных местах дорога изгибалась, либо шла змейкой. К тому же здесь с обеих сторон имелись высокие ответственные скалы, так что все оказавшиеся на дороге были обречены быть похоронены под завалом. Учитывая, что мне теперь обязательно необходимо видеть камни, на которые нужно воздействовать, была выбрана середина ровного отрезка, где мы разместились на высоком выступе. Здесь все хорошо просматривалось в обе стороны. Неожиданно со стороны долины из-за горы появился ореол. Он так низко летел, что я даже удивился. Орлы обычно летают куда выше. Поэтому-то и не сразу заметил. Вчера, сколько ни пытался, так и не увидел ни одной птицы. Видимо, пернаты предпочитали летать по окраинам костяных гор, что было прискорбно. Без них я не мог узнать о местоположении южаны и примерно прикинуть, когда они появятся». Собственно, поэтому мы всю ночь бодрствовали. Обрадовавшись, попытался быстрее взять под контроль разум птицы. «Навык управления разумными не может быть применен. Для выбранной цели недостаточно развития». В первую секунду подумалось, что за ерунда, а после догадался. Это была совсем необычная птица. От понимания этого бросила в холодный пот. Орел тем временем все приближался. Теперь он летел чуть выше гор, прямо над дорогой. Вчера, устраивая здесь в потемках, мы совершенно не подумали, что утром будем у летучих разведчиков как на ладони. Теперь же что-то предпринимать было поздно. Уже имея опыт в управлении столь зоркими птицами, я мог точно сказать, пока не движешься, они не обращают внимания. Но стоит дернуться, и будешь раскрыт, даже если используешь маскировку. Именно так я нашел Сирабаки, когда он прятался от южан. Я застыл, боясь шелохнуться а сам суматошно обдумывал, как поступить, если он нас заметит. На ум пришло использовать молнию и фаербол, тем не дать ему долететь до своих и сообщить об устроенной нами засаде. Заранее готовясь, я понемногу стал выставлять на орла руку. На что он, так и не долетев до нас, резко стал уходить в сторону гор, на которых мы разместились. Увидел? От этой мысли сердце учащенно забилось. Я все ждал, когда сработает навык предвидения опасности, но он молчал. Это означало, что орел пока нас не заметил. Или же заметил, но нападать не собирался. Орел скрылся из вида. Дорога была по-прежнему пуста. На небе, кроме темных туч других птиц, не было видно. Подъем! громко вскрикнул я и для верности толкнул рыцаря в бок. Арни мигом поднял заспанные глаза, а сербаки в торопях выставил правую руку, а левой прижал к себе походную сумку с золотом. Щурясь! Он смотрел по сторонам, селись понять, что происходит. Для себя я уже решил, что это вряд ли был южанин. Не в жизни поверю, чтобы Тридо Легресс было не в курсе готовящегося вторжения. Раз орел летел со стороны долины, вероятнее всего королева послала разведчика разузнать о передвижениях по дороге южан. Посему можно было выдохнуть с облегчением. Дабы снова не попасть в ту же ситуацию, я воспользовался способностью в обращении с камнем и по-быстрому соорудил неглубокий грот, не забыв о повороте, за которым можно спрятаться. Туда мы перенесли сундук и посадили на него Арни. По ходу дела я вкратце рассказал о Летуне и желании слазить на гору посмотреть, куда он делся. Мой оптимизм относительно Орла Сирбаки особо не разделил. По его мнению, надо было сразу использовать молнию. Даже пусть Летуном будет подданной долины нам, лишние свидетели, ни к чему. Не хватало, чтобы южане узнали, кто им в горах устроит грандиозную бяку. «Скалистый берег пока должен остаться в стороне от конфликта». От выступа до верха скалы было немного. Мы поднялись, внимательно осмотрелись, но орла уже не было видно. Зато рассмотрели появившихся на дороге южан. Это были всадники. В невероятной спешке мы вернулись к своему месту на выступе. Сирбаки накинул на меня маскировку, что позволило высунуться из-за выступа, а сам, отойдя к гроту, принялся следить за небом. Все происходило именно так, как я предполагал». Первыми ехали маги. Лежащие на дороге камни перед ними разлетались к обочинам, как будто перед ними шла невидимая волна. Сколько их было всего, посчитать не представлялось возможным, потому как за первой группой из пяти всадников ехала такая же следующая, потом следующая и так далее. Пеших воинов пока не было видно. С учетом почти стройных рядов я попытался примерно прикинуть, со сколькими могу здесь расправиться километровой длине и шеренгах в пять всадников выходило, что примерно с тысячу. Учитывая, что южан с наемниками должно было быть десятки тысяч, цифра получалась более чем скромная. «А что, если перед ними устроить небольшой камнепад? Пусть подумают эту случайность. Посмотрим, как справиться», — предложил Сербаки. «Я уже понял, не стоит цепляться за все идеи рыцаря. Прежде чем дать согласие, обязательно стоит обдумать. С одной стороны, предложение оказалось заманчивым, а с другой... «Совершенно бессмысленным. Только зря ману растрачу, да время потрачу, не говоря о рисках. И уже они тут же поднимут в небо орлов и начнут выискивать причину случившегося камнепада. Нам придется надолго прятаться в гроте. И это не говоря о том, если грот обнаружат». «Нет, будем бить сразу». Однозначно решил я, на что рыцарь с сожалением пожал плечами, мол, «делай, как знаешь». При виде ничего не подозревающих людей внутри меня начала просыпаться навязчивая жалость. «Сейчас ведь все едут, ни о чем плохом не думают, а на их головы посыплются камни. На этом их жизненный путь оборвется, сразу для целой тысячи людей». Вот только дальнейший ход мысли невольно приводил к пониманию, что жалость проявлять незачем. «По наемникам еще ладно, вопрос двоякий, но южане точно знают, куда едут и зачем. Они отправились в долину грабить и убивать. Ни о какой жалости не может быть речи». Первая сотня южан смотрелась мощно. Однозначно элита. У них даже лошади одеты в кожаные доспехи. За ними примерно сотня уровня ниже. Их лошади не защищены. Потом снова шли высокоуровневые войны. Равни строй! Гаркнул один из крупных мужчин, едущий среди второй волны высокоуровневых воинов. Внимание! Капитан Ризобаша наложил на вас свою волю. Дисциплина повышена на 20%. Пришедшее оповещение тут же подняло настроение. «Пусть под камнями не погибнет слишком много воинов, но это будут лучшие воины и боевые маги Юга. Вон среди них даже есть капитан. А это главная рука любого правителя. Такая потеря обойдется дорого». Вторая волна высокоуровневых воинов получилась весьма внушительной по количеству. Первые уже почти добрались до конца прямого участка, они все не прекращались. Отпрянул от края выступа и переключился на скалы вдалеке. Оставалось ждать недолго. Не хотелось, чтобы кто-то из числа первых выжил. Они обязательно должны были все оказаться под камнепадом, чтобы южане лишились возможности разгрести завалы. Пусть, если не навсегда, то надолго. В нынешнем положении наилучшим вариантом было сделать так, чтобы армия застряла в Костяных горах более чем на три дня. Тогда начнет каменеть еда и вещи. Это сломит южанам дух и заставит проявиться чедушею. Наступал самый ответственный момент. Пора было готовиться обрушить на дорогу камни. В принципе, еще вчера я для себя все высмотрел. Но сейчас, перед тем, как начать, я снова пробежал взглядом по идущим вдоль дороги скалам. По замыслу мне предстояло снять хороший слой у верхушек с тем, чтобы опрокинуть их на дорогу. Тогда весь этот участок будет погребен под высоким слоем камней. С таким объемом работы за три дня не справится и десятку зочек. Ломать и крушить не строить и не разгребать завалы. «Эти процессы требуют больших расходов. Им попросту не хватит за расманы. Пора!» Тихо, будто боясь, что южане услышат, произнес рыцарь, хоть в этом и не было необходимости. Я уцепился взглядом за верхнюю часть скалы у изгиба, куда южане еще не добрались, и представил громадный крюк, который глубоко вбиваю в скалу. В тот же миг она в этом месте как будто изнутри взорвалась. Наружу стали вырываться осколки. Я быстро повел свой невидимый крюк по скале вдоль дороги, стремясь побыстрее добраться до начала прямого участка, тем не дать никому разбежаться. О начавшемся ужасе на дороге я мог лишь догадываться. Грохот миллионов камней, разносящихся гулом по ущелью, приумножаясь эхом, заглушал крики людей и лошадей. Наверное, со стороны казалось, что по ущелью одной из скал неслась волна смерти. Это было именно так. Вот столькими падающими камнями вряд ли кто-то мог выжить. Разве что какой-нибудь зочи, если сумеет вовремя соорудить для себя из камней купол или несколько летунов, успевших подняться в небо. Я лишь видел их краем глаза, но не отвлекался, боясь прервать процесс и тем не потратить лишнюю сотню маны. Оповещения о взятом опыте бесчисленным потоком полялись перед глазами. Пришлось все убрать, чтобы не мешались. Я не успел закончить с камнепадом, как у нас в Сиромбаке полетели фаерболы. Рыцарь взял их на себя. А вот с цепными молниями он уже не мог справиться. Въедливая, трясущаяся зараза добралась и до меня. Зубы свело до хруста. мышца скрутила до колючей боли. И это при том, что рыцарь успел наложить на меня щит и каменную кожу. Наверное, только поэтому у меня хватало сил оставаться на ногах и не прервать устроенный камнепад. Мой невидимый крюк наконец добрался до начала дороги, откуда пришли южане. Дело сделано. Теперь можно было осмотреться. Скалы напротив нас хорошенько пообтесались. Многие макушки сорвались вниз. Из-за поднявшейся клубов густой пыли, что творилось внизу, было не видно. Пыль медленно поднималась к нам, грозя все закрыть и вверху. Три больших орла, зависнув в воздухе и выставив на нас лапы, метали синие фаерболы. Их щитом ловил сербаки. Две подряд молнии ударили по нам с рыцарем сверху, и следом прилетели еще две цепные молнии. Меня мало того, что хорошо ударило по голове сверху, вдобавок снова до боли затрусило. «Ух! Ух!» Заикаясь и трясясь от полученных разрядов, попытался произнести рыцарь. Я догадался, о чем он хотел сказать. <sims> «Вот только уходить означало оставить Бакина произвол судьбы. Сразу с тремя хорошими боевыми магами ему не справиться». Схватил его за кожаный доспех сзади и потащил в гроту. «Хень! <coughs> <thans buy books> <ımızı noodles> удалось произнести мне в ухо рыцарю. К счастью, он расслышал. Прямо перед нами появился дым. Это дало возможность быстрее добраться до грота и спрятаться за поворотом. Долбаные молнии! Не хочешь, а ноги в коленях так и подгибаются, грозя свалить тебя на землю. И мышцы до боли крутит. Любое движение требует усилий и преодоления телесных мук. В груди нас ждали сундук с жемчугом. Испуганный армии, готовы выполнить, что ему скажут, и тем быть нам полезным, тупик? Я осознание того, что когда на выступ спустятся орлы и сунутся в грот, мы окажемся в ловушке. «Нас достанут, з -з замуровывай!» — трясясь, бормотал рыцарь. Щит рыцаря покрывала сажа. Это подсказывало о количестве и мощи пойманных фаерболов. Одновременно с этим для себя отметил, что еще немного, и рыцарь его потеряет. На предложение Сирабаки у меня был другой план действий. Обратился к системе об остатках магических ресурсов. Количество маны — 880 очков. Более чем предостаточно для дальнейших маневров. Не рискуя говорить и тем походить на заикающегося рыцаря, показал Арни хвататься за ручку сундука и, выставив тупик руку, для начала призвал мотылька. Оживший ход понесся вглубь горной породы, заставляя ее расступаться. В такт скорости вдаль понесся светящийся мотылек. Я специально постарался делать его извилистым, чтобы мы не были на виду у преследователей. Рыцарь без конца подгонял, спешить быстрее. С учетом заикания это были лишь звуки. Я бы мог быстрее, вот только Арни бежал на пределе возможностей. Помимо доспехов Грамора, на нем была мантия скитальца, увеличившая выносливость наполовину. Лишь благодаря ей он хоть как-то выдерживал тяжесть груза и высокий темп забега. Но эти возможности были очень ограниченными. Еще пару минут и все. Дальше он окончательно выдохнется. Они все забежали. Громко, не отвлекаясь от своего основного занятия, спросил я у рыцаря. «Кажется, да», — коротко ответил за него Арни. «Будь у меня возможности, короля Костяных гор дал бы приказ закрыть проход. Этого было бы достаточно. В нынешнем положении мои возможности были слишком ограниченными. Мне обязательно требовалось видеть цель. То есть закрылась бы лишь видимая часть прохода. Поэтому пришлось корректировать действия с учетом ограничений». «Больше я не юлил». Теперь я бежал строго по ровной линии, выставив вперед руку и боясь отвлечься. Сейчас был очень важный и ответственный момент. Нельзя было допустить его прерывания. Пришлось бы заново обращаться к магии, тратить сотню маны и, главное, терять время, за которое приходилось расплачиваться сирубаки под градом летящих в него фаерболов. «Обязательно скажите, когда они все появятся!» Выкрикнул я для обоих на этот раз, сумев проговорить без заиканий. «И начинайте выпускать мотыльков!» Сиру Баки теперь приходилось хуже всего. Все удары приходились исключительно в него. Прошла минута, началась другая, и Арни закричал «Они появились!». Резко остановился и, развернувшись, закричал обоим «Ложись!». Направил на южан руку и велел проходу закрыться, начиная с дальнего прохода и до нас. «Теперь фаерболы принялись бить меня. Прилетавшие в Кирасу удары я почти не замечал». А вот два красных фаербола прямо в лицо выдались особо болючими. Из-за ярких вспышек перед глазами даже приостановилось замуровывание прохода. Пришлось скорее возобновлять процесс заново. «Южени, по-моему, так до конца и не поняли, что я делаю». Они продолжали нестись за нами, выставив руки. «Благо, проход был узким, и в меня летели удары лишь от ближнего воина. Я же, закрывая проход, ориентировался на пространство над их головами, где летали мотыльки». «Не будь их, я бы не увидел, что нужно замуровывать». Проход стал закрываться с дальней стороны и дальше быстро двигаясь к нам, запечатывая в камни южан в той же последовательности, в какой они бежали. Последний воин, уже не надеясь на магию, принялся вынимать саблю и в таком виде застыл. Его попросту с разных сторон закрыло камнями, которые появлялись подобно несущемуся водному потоку. Проход продолжал закрываться дальше и остановился лишь перед лежащим на полу Сирамбаки, от отчего тот вскрикнул, испугавшись, что его сейчас нечаянно накроет. «Их убило?» — спросил Арни. «Пока, наверное, нет». «То есть они сейчас могут вырваться?» Поднимая с пола, включился в расспросы рыцарь. «Их зажало в камнях. Что в таком случае можно использовать?» Файербол не выпустишь, он никуда не улетит. Начнет гореть прямо у руки». «С молнией точно так же получится...» Самому себе магия не причиняет ущерба. Я бы попробовал понемногу орудовать фаерболом. Постепенно выжег пространство, ну а потом попытался двигаться дальше. Вполне может быть, но ты забыл о воздухе. Мы сейчас тоже зажаты в каменной капсуле. Если в ближайшее время мы не выберемся, мы задохнемся. У меня осталось 530 очков маны. Можно было свернуть налево. Очень скоро мы бы очутили снова у ровного участка дороги. Все это время мы двигались параллельно ущелью. Остатки маны позволяли проделать ход дальше и выйти к повороту, где находился нетронутый камнепадом участок дороги. Ну и как следствие продолжение армии Южан. Арни, пока нес тяжеленный сундук, помимо того, что посадил в ноль выносливость, в кровь разодрал руки о неудобную ручку. Хоть Сербаки настаивал дальше тащить сундук с собой, я оставил его и парня на месте. За ним можно было вернуться на обратном пути. Сейчас было куда важнее быстро добежать до Южан и тем меньше потратить маны. Снова выставив вперед руку и пожелав делать ход, я понесся вперед. Чем больше увеличивал скорость, тем быстрее открывался ход. Рыцарь побежал следом за мной. Спустя пару минут камни впереди окончательно исчезли. Благо, вовремя сориентировался перейти на шаг. Подойдя к краю, я осторожно выглянул в появившийся выход наружу. Внизу был извивающийся участок дороги длиной метров 300, заполненный всадниками в кожаных доспехах. Наемников среди них не было видно. Слева виднелся кусочек получившегося завала высотой больше десятка метров. Снизу доносился шум, гам, крики. Видимо, армия не знала, что делать. Все старшие чины были впереди, их завалило камнями. А нижние чины пока не могли согласовать между собой дальнейший план действий. Тем было лучше для меня. Оставалось 410 маны. Более чем предостаточно устроить в этом месте еще больший камнепад. Чтобы южанам уж точно пришлось здесь помучиться в разгребании завалов. Теперь можно было не спешить, нам уже ничто не угрожало. Велел остаться строчки с уровнем маны перед глазами и снова представил громадный крюк, вырывающийся в скалу. Опять появился взрыв горной породы. Я медленно повел мнимый крюк по скале вдоль дороги. На этот раз от скалы полетели вниз куда большие камни. Я успел добраться до видимого начала пути и пошел на новую волну, проделывая борозду немного ниже первой. На 280 очках маны я закончил. Получилось шикарно. В сравнении с первым камнепадом получилось навалить на дорогу камней в два раза больше. «Еще третий контрольный раз, и будет порядок!» Попытался подначить меня Сирбаки. «Тогда выбираться отсюда будем после полуночи, когда появится новая порция маны». «А, нет, ну его, нам же еще нести жемчуг!» «Да, жемчуг...» С небольшим сожалением вспомнил о нем, представляя, сколько с ним еще придется таскаться. «Сейчас, сколько сможем, попытаемся пройти внутри горы. Потом спустимся на дорогу. После полуночи сделаем еще один завал. Только чтобы нам снова не столкнуться с ретунами», напомнил о замурованных войнах рыцарь. «За это не переживай. Сделаю проход в обход. Повезло, что их было всего трое». «Трое?» — усмехнулся рыцарь. «Да их было десяток. Они стали высоко взлетать, и их било от туч молниями. Они сами попали в ловушку, которую устроили. Тучи-то были непростыми». «Вот значит, почему тот первый орел летел так низко. Будем надеяться, у него была только способность к перевоплощению в птиц. И если Южани узнают наши имена, у скалистого берега могут начаться проблемы». «Не нагнетай, видел же, сколько их тут. И это даже не все еще всадники. А сколько там дальше пеших? Сколько повозок с продовольствием, палатками и прочим скарбом? Не удивлюсь, что конец колонны только недавно вошел в костяные горы. Представь, что будет, если такая армия появится в скалистом берегу». «Бедный Оршик, я только сейчас подумал. Если мы завалим проход через Костяные горы, южане могут изменить планы и напасть на Оршик, правильно ведь?» Высказанная рыцарям мысль заставила призадуматься, насколько я верно поступаю. Двигаясь обратно к сундуку и оставшемуся около него арни, я попытался еще раз прокрутить всю ситуацию с южанами. Конечно, будь у меня возможности короля Костяных гор, я мог похоронить под завалом всю армию юга. Это бы в корне все изменило. «Сейчас же я лишь хорошенько ее куснул». Впрочем, того, что сделал, было более чем предостаточно. Надеюсь, это заставит королеву долины Гресс и нашего короля Тебриона Имрича сесть за стол переговоров и договориться о союзе против Юга. Это единственное верное решение в их положении. Сразу против двух королевств Юг уже не выступит. Будет вынужден вернуться на свою территорию и на время забыть о войнах с соседями.